Глава 30. Наведение порядка. Боб. Сентябрь. 2334 год. Вирт. Передо мной висело окно с видеотрансляцией. Я следил за тем, как бродяги устанавливают матрицу Бендера в корпус, который я сделал для одного из своих клонов. Так как необходимость в клонировании отпала, в моем распоряжении появились три запасных матрицы и связанная с ними техника. Возможно, рано или поздно я все равно клонирую себя, иначе усилия, потраченные на создание этих матриц, пойдут коту под хвост. Бродяга нажал на кнопку включения, и в центре моей ВР появился Бендер. Он крутанулся на месте, взмахнул руками и издал радостный вопль. — Черт побери! Как же приятно снова обрести тело! Он умоляюще посмотрел на меня. — Кофе? Сейчас будет. «Дживс, кофе, пожалуйста». Бендер упал в мягкое кресло, которое появилось вовремя, не дав ему рухнуть на пол. Дживс протянул ему кружку с кофе, над которой поднимался пар. Этой кружкой Бендер отсалютовал мне. «Я еще не скоро начну воспринимать все это как само собой разумеющееся. У меня такое чувство, словно мне только что сделали операцию. Но только тошноты я не ощущаю». Меня словно обложили ватой, понимаешь? Я сочувственно кивнул. Понимаю. Я рад, что с тобой все в порядке. Несколько миллисекунд Бендер попивал кофе, жмурясь от наслаждения. Затем он отставил кружку в сторону и посмотрел на меня. Он был готов перейти к делам. Значит, тебе удалось улизнуть? Это было драматично. За тобой гнались. Я уставился на него, не зная с чего начать. «Дружище, после того, как ты отключился, вся эта история как бы пошла наперекосяк. Теперь у нас есть своего рода дипломатические отношения с администратором, который, кстати, называет себя Анек, а в официальной обстановке Анек-23». «Ой, ясно. Стоп, серьезно? А как же сопротивление?» «Они теперь комитет переходного периода». Бендер всплеснул руками стоило на один день отключиться и все летит к чертям э -э а как долго меня не было гораздо больше чем один день черт побери бендер фыркнул подробности ты знаешь вроде того но хью собирается вывалить на нас инфу как только восстановит контроль над моей станцией ретранслятором тогда все смогут к нам присоединиться хью он э -э если честно, то тебе нужно почитать блог, чтобы все события сложились у тебя в хронологическом порядке. И я настоятельно рекомендую алкоголь». у нас уже есть алкоголь?» — я закатил глаза. «Ого, да ты здорово отстал. Тебе еще нужно познакомиться с Говардом и Бриджит». «Бриджит? У нас уже есть девушки?» «Станция-ретранслятор в рабочем режиме». Гуппи объявил об этом без каких-либо предисловий, даже не давая себе труда появиться. «Отлично! Спасибо, Гуппи! Пожалуйста, отправь сигнал всем!» Через несколько миллисекунд появились Билл, Гарфилд, Уилл и Бриджит и некто по имени Стивен Гиллиган. Он, предположительно, был экспертом по мега-структурам, советы которого я получал через Уилла. Стивен медленно повернулся и внимательно все рассмотрел. С его лица не сходила улыбка. Остальные бобы тем временем бурно приветствовали Бендера. Когда с похлопыванием по спине было покончено, я заметил, что Бендер уставился на Бриджит. Его глаза, казалось, вот-вот выскочат из глазниц. Я надеялся, что он обойдется без соответствующих спецэффектов. Бриджит убьет его из-за меньшие проступки, и никто ее не остановит. К счастью, Бендер взял себя в руки и обвел взглядом собравшихся. А где... Марвин и Люк согласились немного подождать Бендер. Они встретятся с тобой в пабе, на совете, где ты сможешь устроить шумную встречу со всеми и не путаться у нас под ногами. Тебя ждет вечеринка-сюрприз. Сделай вид, что ты удивлен. Но прямо сейчас нам нужно разобраться с Хью и всей этой историей». «Понял. Я отправил сигнал Хью и получил подтверждение. Вскоре он появился у меня». «Привет, парни!» — сказал Хью и кивнул мне. «Благодарю за гостеприимство, Боб». И за то, что ты хранил меня в своем трюме, ну, возможно, что я уже слишком у тебя задержался. Я договорился с друзьями, они перевезут меня обратно. Станция уже работает, так что транспортировка должна пройти быстро. Я кивнул. Я по-прежнему хочу услышать всю историю целиком, но у меня такое чувство, что тебе стоит вернуться в край прыгунов, прежде чем передавать ее огласки. Он смущенно кивнул, а затем создал себе стул. «Есть много подробностей, в которые я сейчас вдаваться не буду, но если вкратце, то я обменял технологии всплеска с ударами у ППСа на секрет создания истинного искусственного интеллекта. Вы знаете, что именно над этим прогуны работали почти 30 лет. Мы считаем, что он критически важен для того, чтобы получить ответы на определенные вопросы о Вселенной и бытии». «42», — сказал Бендер. Хью улыбнулся. «Эта шутка тоже не устаревает», — сказал он и снова посерьезнел. «У данного искусственного интеллекта, который называет себя Анек, есть одна основная задача — заботиться о расе квинландцев. Он считает, что двигатель «Всплеск» повысит шансы квинландцев на выживание. Так же, как он повысил шансы человечества», — сказал Уилл. Да, то, что Анек ограничил паровым двигателем уровень технологий, доступных квинландцам, стало непредвиденным последствием его основной задачи, на которую наложилось свойство квинландцев устраивать драку на ровном месте. Некорректная задача, если выражаться на сленге искусственных интеллектов. Анек решил, что это ограничение — единственный способ защитить их от самих себя, и он был готов рискнуть тем, что они утратят разумность. Более того, он пытался создать селекционную программу, чтобы снизить врожденный уровень воинственности квинландцев. «Евгеника? — Евгеника? — Ого! — воскликнул Гарфилд. Вот уж действительно некорректная задача. Не будем особенно распространяться на эту тему, ладно?» Ухмыльнувшись, Хью кивнул. «В общем, благодаря технологии «Всплеск» он может расстелить их в нескольких системах, после чего необходимость жестко контролировать их поведение отпадет. «В любом случае, ты не имел права проводить такой обмен», — сказал Билл. «Почему?» — спросил Хью. «Кому принадлежат эти технологии?» «Тебе?» «Бобу?» «Гарфилду?» Кто это решает? Где правительство мира Бобов и кто им руководит? Он обвел нас взглядом. Нравится это вам или нет, но мир Бобов – самое либертарианское общество в истории человечества. И до сих пор мы были либертарианцами, а не анархистами, только потому, что наши цели в основном совпадали. Но репликативный Дреев нарушил статус-кво, верно? Как бы то ни было, бессмысленно говорить о том, у кого есть право что-то сделать. Ведь это подразумевает, что есть некий орган, который готов и способен давать и отбирать права, а также подкреплять свои решения с помощью силы. Такого органа не существует. Мы — стая кошек, и всегда ею были. Все равно. Ты выпустил квинландцев на свободу и позволил им свободно разгуливать по галактике, — сказал я. Это не может остаться без последствий. Вы поступили точно так же, когда спасли Павов, — пожал плечами Хью. — Это не то же самое, — сказал Билл, свирепо глядя на Хью. — Это очень даже то же самое, — ответил Хью, не менее яростно посмотрев на Билла. Павам грозило вымирание, квинландцам тоже, хотя и не так быстро. На павов напали другие, квинландцев угнетал анек. Павы размножаются, как кролики, а квинландцы чертовски вспыльчивы. Мы вмешались, чтобы спасти оба вида. И теперь павы... Вышли в космос, или скоро это сделают, в зависимости от того, что взять за точку отсчета. Если кто-то заявит, что им нельзя продавать корабли, они просто сделают их сами и станут еще злее, чем сейчас. Билл снова бросил свирепый взгляд на Хью, но спорить не стал. — У каждого действия есть последствия, — продолжил Хью более спокойным тоном. — Все, так или иначе, связано с компромиссами. «Мы считаем, что польза, которую нам принесет технология ИИ, значительно превышает все, что мы отдаем взамен». «Все это, то, что нужно вам», — возразил Билл. «Угу, но плоды пожнете вы. Мы не станем присваивать все результаты себе, словно какая-то страна-изгой. Самое прекрасное в знании — то, что ты можешь им поделиться, и оно все равно останется у тебя». Остальные бобы ничего не потеряли на этой сделке, но когда-нибудь она, возможно, спасет нашу шкуру. Все мы думали о том, почему мы не встретили более развитых цивилизаций, чем мы, хоть биологических, хоть нет. Это один из вопросов, которые мы постараемся решить. Возможно, это в самом деле вопрос жизни и смерти. Хью ненадолго умолк и обвел нас взглядом. Мне не нравится тактика, к которой нам пришлось прибегнуть, но я совсем не жалею о результатах. Поверьте, дело того стоило. Он кивнул нам и исчез. «Потрясающе!» — сказала Бриджит. «Боб, наши Мэнни все еще в рабочем состоянии?» «Да», — ответил я. «Но мне пришлось забрать у вас пауков, блох и деньги. Но их запас можно пополнить, ведь теперь мы можем путешествовать свободно. Кроме того, Мэнни, скорее всего, уже стали похожи на болотную тварь. Пожалуйста, почиститесь, прежде чем ковылять в город, ладно?» «Анек хочет, чтобы мы сообщали ему о своем прибытии, но в остальном мы вольны делать, что пожелаем». Бриджит кивнула. «Доктор Гиллиган выразил желание посмотреть на Топополис изнутри. Я решила, что возьму пару дней отпуска и составлю ему компанию». Она посмотрела на Гарфилда. «Ты не против, если он одолжит твоего Мэнни?» «Ради бога!» — отмахнулся Гарфилд. «Бендер снова с нами. Так что этот проект уже не так важен для меня». Бриджит рассмеялась и встала. «Ну тогда ладно. Стивен, тебя ждет вводный курс по квинланцам. Идем?» Стивен и Бриджит исчезли. Бендер тоже поднялся. «Пожалуй, мне пора взглянуть на этот ваш пап. Да вам, похоже, есть что обсудить. Еще увидимся, Боб?» — не вопрос Бендер. «Я сам тоже загляну в пап. Не забудь удивиться сюрпризу». Кивнув, Бендер исчез, и остались только Билл, Уилл, Гарфилд и я. Мы молча смотрели друг на друга, не понимая, кто должен заговорить первым. Наконец слово взял Билл. Сегодня на совете будет Анек, в качестве гостя, разумеется. Но интерфейс для ВР мы уже подготовили. А я представлю меморандум о ФРС о будущих отношениях между людьми и репликантами, добавил Уилл, а также об отношениях между людьми и павами. Но он, пожалуй, не вызовет такого интереса. Все плохо, да? Не знаю, что по-твоему плохо, но, скорее всего, твоя оценка занижена. Люди жутко разозлились. Проблемы со связью нанесли огромный ущерб торговле. Разрушение автофабрик обрушило финансы. Правительства отчаянно пытаются не допустить возникновения дефляционной спирали. А это значит, что будут дополнительные расходы и новые удары по экономике. Кое-кто требует подать на бобов в суд. Если им это удастся, они смогут уничтожить нас. То есть, разорить. Ну и что? Спросил я. Главное преимущество постчеловеческого космического корабля в том, что мы ни от кого и ни от чего не зависим. Возможно, так будет лучше для нас». «Да, скорее всего, ты прав», — улыбнулся Уилл. «Мы слишком глубоко влезли в это дело». «Снова. Похоже, что фекалии полетят во все стороны», — буркнул Гарфилд. «Это будет шикарно».